Глава девятнадцатая. Прекрасное французское слово. Прекрасное французское слово «chantage» было простым, но как нельзя лучше описывающим ситуацию. Арва считал, что против шантажа есть единственное верное средство, а еще он считал, что Ильвис никогда к этому средству не прибегнет. Хотя Ильвис не был дураком, он вполне мог думать, что Арва, получив нужное ему, не отдаст Ильвису нужное ему и он вполне мог не ошибаться. Арва еще не определился с решением, но то, что у него прирожденный талант шантажиста, понял давно. Не самый замечательный талант, конечно, но иногда он может пригодиться. Нет, право же, от шантажа можно избавиться только одним способом, иначе он будет продолжаться и продолжаться, но Ильвис не убьет его и вряд ли поручит это кому-нибудь другому, потому что он... Был не без тараканов, но все-таки порядочным полицейским. И тот эпизод с двумя рижскими шлюхами был лишь досадным исключением из его незнающей о грехов репутации. Этот-то эпизод и был козырем Саара. Он потратил немало времени на подготовку, но получил желаемое – красноречивые фото, обжигающие диктофонные записи и готового на все, лишь бы сохранить эпизод в тайне Ильвиса. Ильвис ненавидел его. И было за что. Ильвис боялся его, не зная, когда и как, Арва может распорядиться компроматом, учитывая, кем он был и что он может потребовать в обмен на молчание. И сколько это молчание будет длиться? Потому что все знали, Арва Саар неровно дышит к полиции, и Саар, его детище, соответственно, тоже. Но Ильвис ошибался. Какой бы горячей не могла показаться новость с острым заголовком, и приправленная фотографиями добропорядочного полицейского со шлюхами, она быстро бы забылась. Шлюхи и полицейский для Арва это было мелко. Такая дешевая репутация ему была не нужна. Он знал, что смог бы добиться большего, если бы сумел приберечь информацию. И пока Саар тихо существовал, время от времени вспыхивая вынюханными Арва преступлениями или оплошностями полиции, а Ильвис продолжал вести скромную и достойную звание полицейского жизнь, синяя папка в столе Орва приобретала все большую ценность. Саар знал, чем дальше поднимется Ильвис по своей карьерной лестнице, чем больше людей будет с ним связано, и чем больше людей будет считать его безупречным экземпляром без пятен в прошлом, тем ценнее будет синяя папка. И тем охотнее Ильвис сделает то, о чем попросит Саар. По карьерной лестнице Ильвис не поднялся, но все же никогда не забывал об Арва и о том, что тот может рассказать, да и показать, конечно. Ни в талантливых и острых текстах, ни в умении преподнести визуальные материалы ему отказать было нельзя. Он знал, что рано или поздно Арва позвонит. И Арва позвонил. Ильвис выглядел настолько несчастным, что Саар пожалел его. Ильвис не достиг каких-то особенных высот ни в карьере, ни в том, что касалось семьи, ни в чем. По большому счету, синяя папка уже не нанесла бы непоправимый урон. Некий, разумеется, но не непоправимый. Жизнь Ильвиса с того времени, как Арва раздобыл свидетельство того эпизода, и до того момента, как он встретился с ним после сегодняшнего звонка, стала лишь безвкуснее. Сар решил смилостивиться и поступить по-честному. Может быть, это слово не особенно применимо к шантажу, но Арва, по крайней мере, не собирался что-либо утаивать и использовать дважды. Ему бы это уже ничего не дало. Именно это Сар и втолковывал Ильвису уже минут пять. Наконец-то поверил, потому что хотел поверить. Хотел поверить, что сделает то, о чем просит Саар, и навсегда сможет забыть о нем и о тех рижских шлюхах. И сделал это.